Глава двадцать третья. Полночь. Час запретного колдовства. На небе никто не спит. Меня бьет дрожь и одолевает дурное предчувствие. Парни раздвинули кровати, освободив площадку, чтобы все могли образовать круг. Корень деловито раздает команды. На меня, если кто-то и смотрит, то так вскользь. Никто ни в чем не упрекает, но я чувствую их настороженность, даже страх. И каждый наверняка думает о том. что от такой бездарности, как я, зависит их жизнь. В затылке появляется нехорошая давящая боль. Я не хочу нести это бремя, не хочу, чтобы кто-то пострадал. Маги встают в круг. Я нахожусь за его пределами. Сейчас, как никогда, ощущаю свою инаковость и чуждость этому месту, этим людям. Надо было тогда шагнуть в туман. Если бы сам меня не удержала. Если бы у меня был кристалл, то все было бы гораздо проще. Силу будем выливать осторожно. Никто не торопится, все делаем вместе. В десятый раз повторяет Корин. Он явно нервничает. Все волнуются. Джонатан принялся грызть ноготь. Никто не разрывает круг без моей команды, иначе сила прольется. Вызовет возмущение, сюда прибегут наставники, и нам всем влетит. Беззаботно улыбается Фреда. Давайте уже. Может, еще поспать сможем. Госпожи н о к с не видно. е ё задобрили чашкой сливового варенья, принесенной Дианой. в Стань в круг, Мальта. Я подчиняюсь. Саманта ободряюще кивает. Ты знаешь, что должна увидеть. Голос у к о р и н е н низкий и вибрирующий с долей торжественности. Я попробую. Раз, два, три. Считает Сэм. Все берутся за руки. Я жмурюсь, пытаясь. собрать крупицы знаний воедино. Мне нужно увидеть то, о чем я не имею ни малейшего представления. Эта мысль парализует. Плохая мысль. Гоню ее прочь из головы и заставляю сердце биться ровнее. Пробую ощутить ту легкость, с которой я проникла в б а ш н ю сидя на поляне. На грани слышимости легкий шепот. Все получится. Со с р е д о т а ч и в а ю с ь пытаюсь прочувствовать, уловить саму суть. Лаборатории, в которой готовятся лекарства от смертельной болезни, вспоминаю запахи, присущие любой аптеке. Где-то далеко ухнул Филин. В мельчайших подробностях вспоминаю лицо Захарии, когда он принимает зелье утром, как встает с постели, или вечером, а может, в течение дня. Носит ли он лекарства с собой или хранит в кабинете? Когда он просил меня вещать, то давал кусочек ткани и флакон с духами. Он думал, что эти вещи приведут меня в нужный момент. Я так глубоко погрузилась в свои ощущения, что напрочь забыла окружавших меня магах. Чужую силу я ощутила внезапным холодком на шее. В ушах зазвенело, но глухая боль ушла из затылка. Появилось ощущение полета. Говори, Мальта, что ты видишь? Говори! Подхватил хор голосов. Я. Начинаю погружаться в ведение. На этот раз очень медленно, очень плавно, словно постепенно вхожу в воду. Из темноты начинают появляться образы, пока нечеткие и зыбкие, точно сон. Я вижу витраж с плачущим солнцем, пронзенным пикой. Я вижу и я говорю. Вдруг что-то меняется. Сила, которая меня поддерживала, окутывала, исчезает. Меня подбрасывает. Грубо вырывая из видения, я моргаю. Оказывается, я потеряла равновесие и лежу на полу, а все вокруг светятся. Мальта, скорее, скорее! Двигаются кровати, взлетают одеяла. Саманта буквально толкает меня в постели и накрывает меня одеялом. Через минуту в дармитории тихо, как будто и не было ритуала, не было колдовства. В чуткой тишине раздались шаги. Я вздрогнула, когда на одеяло опустилась рука и шепот произнес. Мальта. Надо мной склонилась Медея и трясла меня за плечо. Вставай, одевайся, живей. Медея предпочла не заметить, что я уже одета, и не стала задавать вопросов. Саманта открыла глаза. Мы о б м е н я л и с ь с ней непонимающими взглядами. Медея очень торопилась, ничего не желала объяснять. Почти втолкнула в какую-то каморку. Ни звука. Строго приказала она и исчезла. Я сидела и не знала, чего ожидать. О н а ш е м к о л д о в с т в е проведал Захария? Вряд ли. Чему такая секретность? Или это очередная проверка, устроенная Алисой? Я потёрла ладони, кожа стала шершавой и потрескалась от бесконечной стирки. Лишние напоминания о том, где я нахожусь. Минуты текли медленно. Я устала теряться в догадках, когда дверь приоткрылась и Медея просунула голову. Она обвела подозрительным взглядом комнату, как будто сюда мог проникнуть тролль. У вас десять минут, сказала Медея. обращаясь к невидимому мне собеседнику, потом она отступила. Калеб! От удивления я встала. Передо мной стоял чернокнижник из моей прошлой жизни. Как хорошо было возвращаться домой дальней дорогой и ждать в стороне, пока сестрица глязеет на м а г а с перекрёстка. Но вот уж кого я точно не ожидала здесь увидеть. Здравствуй, Мальта. Он улыбнулся. Как поживаешь? И, не дожидаясь ответа, продолжил: Я тут по просьбе Кристи. Твоя семья будет рада узнать, что ты в добром здравии и маги не уморили тебя голодом. Шутка вышла неудачной, но я все равно улыбнулась. Как они? Оправился ли папа от удара? И Криста тебя попросила? Она ходила в ваш квартал? Мои глаза расширились от удивления. Отец выгнал Калиба, и сам он вряд ли бы вернулся, так и сказал сестре: приходи. Неужели она ослушалась и отправилась туда сама? Вот, прочти. Калиб вытащил из кармана несколько сложенных листов. Не смогу их тебе оставить. Не о ф и т а м запрещено получать письма из дома, писать тоже запрещено, но я передам все на словах. И я развернул а страницы. И на глаза навернулись слезы, когда я увидела знакомый мамин почерк, дорогая Мальта. Надеюсь, ты пребываешь в добром здравии. У нас все хорошо. На глаза навернулись слезы. Мама и Криста писали об обычной жизни, о том, что недавно пекли мои любимые пышки, о том, что Джей получил приз в классе, поскольку прочел отрывок из книги о великих королях лучше всех. Они жаловались на то, что на рынке. выросли цены, но им удалось купить отменных слив, так что зимой они будут лакомиться вареньем. Для кого-то это все скучные мелочи, но для меня не было слов важнее. Я несколько раз перечитала письмо, но потом, когда первая радость улеглась, они ничего не написали об отце. Калиб забрал у меня письмо ловким движением руки и тихим заклинанием он вызвал огонь. Пламя с треском пожирало бумагу, она чернела и съеживалась до тех пор, пока в руке чернокнижника о с т а л с я лишь уголек. Он очень п л о х С того дня, как тебя забрали, он не говорил и не вставал с постели. Я задохнулась, это было как удар под дых. Мне жаль, сказал Калиб. Спасибо, ответила я, ощущая черную пустоту в груди, все еще не в силах осознать масштаб катастрофы. Ну как же они теперь живут? Криста стала моей женой. Калиб коротко улыбнулся. Не тревожься, твоя семья не бедствует, они под моей защитой. И знакомый целитель говорит, что надежда есть. Возможно, со временем состояние твоего отца улучшится. Криста вышла замуж. Надо же. И я пропустила ее торжество. Не помогала выбирать платье. Не слушала ее веселую болтовню. Хотя какое платье, какая болтовня, когда отец ничего не понимаю. Ну как? Вопрос вырвался сам собой. Кто тогда дал разрешение на брак? Верховный маг Бальтазар Тосса. Но разве он ведает браками? Калип широко улыбнулся, не скрывая своей гордости. Он ведает всем. Ты верно не знаешь, но сейчас в столице положение магов сильно изменилось. Мы теперь хозяева. После того, как с в е р ш и л о с ь чудо и король вернулся. Правда, сейчас его величество находится в теле ребенка, но пройдет немного времени. Говорил к а л и б очень серьезно, как будто сам верил в это самое чудо. А я не смогла удержать нервный смешок, ведь я видела, видела, с чего все начиналось. Мою улыбку чернокнижник истолковал по-своему. Знаю, звучит невероятно, но это и было невозможное колдовство. Я сам видел короля вот так же близко, как тебя сейчас. Я был в охране, когда групка с Мутянов ь попыталась сместить королеву Ригеншум, мы чернокнижники дали им отпор. В столице были беспорядки. Еще какие! Весь дворцовый квартал был перегорожен баррикадами. Горожане объединились с магами. И п е р е в е ш и л и бунтовщиков. Ты не представляешь, какое было ликование, когда королева вывела на балкон маленького Этельреда. Мир сошел с ума окончательно и бесповоротно. Когда меня спросили про награду, я попросил руки Кристи, и Мэтр Бальтазар Тосса осенил нас магией. Мне нравился Калиб. Было в нем что-то мальчишеское, искреннее, настоящее. Он смотрел на меня долго, а потом перевел разговор. Медея сказала, что тебя поместили на небо. Что ты натворила? Ничего. И все-таки Мальта. к а л и б нахмурился. Ты что пыталась убежать или навредила кому-нибудь? Нет, нет. Все из-за моей магии. Видения не подчиняются. и Я не могу освоить даже простейшего ока. Так ты что, вещательница? Ну тогда ты не должна быть в пепельных башнях. Тут готовят целители, чернокнижников, заклинателей тумана и боевых магов. Это имело смысл. В замке я не встретила ни одной вещательницы. Маги-наставники постоянно ворчали, что им приходится со мной нянчиться. Вещательница. Захария запретил распространяться о моем даре и раскрывать другим его истинную природу, но я поняла, что больше не могу нести эту н о ш у одна. Вдруг в лице Калиба судьба посылает мне шанс, хотя с равной вероятностью это может стать моей гибелью. Нужно рискнуть. Я очевидец. Признание далось удивительно легко. Калиб п р и с м с т н у л Он явно знал, что это значит. Редкая магия, но это не объясняет, почему ты на небе. Захария сказал, что смертельно болен. Он хотел, чтобы я увидела, как некий м а г готовит ему лекарства, но думаю, это все-таки уловка. Он пытался подчинить мою магию, чтобы я шпионила для него, хочет, чтобы я служила ему. Он пробовал на мне зелья, от которых я чуть не умерла. к а л и б слушал, не перебивал, только брови сходились к переносице. И если его п о д о с л а л Захария, то мне не жить. Но ну, хотя бы в ы г о в о р ю с ь Захарий обещал, что о т п у с т и т меня к вещательницам, если я пройду испытание с другими обитателями неба, но я их никогда не пройду. В случае провала он пообещал убить других, дав понять, что если я приду к нему с интересным видением, то мое положение улучшится. По мере рассказа я распалялась все больше и больше, сердце стучало быстро и часто, тук-тук-тук, кровь бежала по венам быстрее, сила, которую влил в меня круг, бродила точно виноградный сок и требовала выхода. Это сейчас произойдет, сказала я. На лбу п р о с т у п и л а испарина, в дверь поскреблась Медея. Ей пора возвращаться. Сейчас, еще несколько минут, ответил Калип, внимательно глядя на меня. Тук-тук-тук стучало з е м л ю тяжелый посох. На него опиралась сагбенная старуха с огромной плетеной торбой за спиной. При желании женщина могла бы туда поместиться полностью. Из-под капюшона почти до земли свешивались космы, больше похожие на паклю. Тук-тук стучал посох. Куда она о б р е д е т в столь поздний час? Какая нужда гонит ее по тракту среди мрачных елей? И Только луна с желтым оком освещает путь. Мальта. Голос Калиба доносится глухо издалека. Что ты видишь? Я не отвечаю. Жадно смотрю на старуху. Она останавливается, снимает свою н о ш у склоняет голову набок, прислушивается, ждет. Ей навстречу медленно движется большой отряд. Фыркают кони, скрипят колеса телег, звенят цепи. Я вижу длинную вереницу скованных людей или полу троллей. Шевелитесь, ублюдки, поторапливайтесь! Резкий окрик разрывает н о ч н у ю тишину. Я смотрю на того, кто б р о н и т с я Маг вытирает рукавом потный лоб. Он ровно сидит на большом коне, т о и д е л о постукивает плеткой по голенищу сапога. Измученные пленники продолжают тащиться со скоростью улитки, никак не прибавляя шаг. Когда процессия равняется со старухой, она с редким проворством бросается вперед и хватает коня мага под усы. Куда держите путь, милостивый господин? Мак лениво отмахивается: уйди с дороги, не видишь, кого мы ведем. Старуха и не думает убираться наоборот, крепче впивается в п о в о д ь е Не найдется ли местечка в ваших телегах? Я заплутала в этих лесах, а н о ч ь ю тут воют волки, и ноги мои уже не так л е г к и как прежде. Нет у нас места в телегах. Пошла. Подъехал еще один мак и оттеснил старуху. Как странно, столько пленных троллей. И всего шесть магов в охране до да три обоза в хвосте колонны. Не мешай, беззлобно сказал он и оттеснил старуху на обочину к ее торбе. с м е й т е с ь г о с у д а р и возьмите меня с собой в Бригунд. Слезно з а п р и ч и т а л а она. Маги заржали. Бригунд, Бригунд в другую сторону. Мы как раз из него. Топай по нашим следам и к утру доберешься. Я чувствовала опасность повисшую в воздухе, напряжение. Хотя что могла сделать хрупкая пожилая женщина? Тогда позвольте, г о с у д а р и мне дать им воды. Старуха кивнула на полу троллей, которые пользовались заминкой, чтобы перевести дух. В лунном свете поблескивали глаза, а кожа не людей отливала серебром. Довольно, к р и к н у л м а г Чего расселись? Кто разрешил? Двигайтесь, твари! Засвистела плетка. Со стонами и сдавленными криками пленники поднялись на ноги. Не хотя процессия двинулась вперед, маги потеряли всякий интерес к старухе, а она принялась копаться в своей торбе, достала кувшин и с силой хватила его об землю, раздался треск, в ы с ь у д а р и л столб зеленых искр, конь мага заржал и поднялся на дыбы, другие кони подорвались вперед, обезумев от ужаса, и никакое железо не могло их сдержать. По земле застроился туман. Старуха с легкостью выпрямилась и проворно побежала вдоль колонны пленных. С ее пальцев сорвалось заклинание, толстая цепь просыпалась. Берите оружие, крикнула она молодым и звонким голосом. Спасите себя сами. И ты говоришь, что это произошло прямо сейчас? Калип выглядел удивленным. Да, такова суть моей магии. Мне нужно подумать, поговорить с кем следует. Калеб, Медея буквально ворвалась в комнату и выглядела разгневанной. У нас был уговор. Ее резкий голос разрушил доверительную обстановку. Больше я не могла рассказать Калебу о своем даре, а он не мог дать мне совет. Прости, Медея. Чернокнижник поднялся и в руки магички перекочевали несколько монет. Она довольно вздохнула. Ладно, не мое дело, чем вы тут занимались. Прощайтесь. Обещаю, что сделаешь Кристу счастливой, сказала я. Еще увидимся, улыбнулся Калиб и ушел. Напоследок мягко зашуршала ткань мантии. Эта краткая встреча придала мне сил, в селила странную надежду. Кому-то в мире не безразлична моя судьба. И есть люди, которые думают обо мне. Они не забыли. Я вовсе не невидимка безроду и племени.